Глава 47. Александра. Шасси касаются взлётно-посадочной полосы. В Горно-Алтайске глубокая ночь. Разница с Москвой плюс четыре часа. Я ещё днём забронировала номер в любимом отеле, когда покупала билет на ближайший рейс. Сразу после того, как Андрей меня отчитал. Вспылила, зашвырнула трубку куда-то под кресло и укатила в Шереметьево. Благо, вещи-то все с собой. Уже в аэропорту поняла, что переборщила. Хотела перед вылетом позвонить мужу, но телефон рабочий — -пра, пра дедушка современных моделей с большой ёмкостью аккумулятора — испустил дух, едва включившись. Ладно, за четыре часа лёту ничего ведь не случится. Андрей будет переживать, если не обнаружит меня дома, но он сейчас сильно занят, разбираются с моим папашей-шантажистом. Он сказал же, что поговорим позже, Вот когда доберусь до отеля, и будет как раз это позже. В номере первое, что делаю, ставлю телефон на зарядку. Тут же начинают сыпаться сообщения, пиликая на разные лады. И звонок от мужа. Меня жутко мучает совесть и стыдно за свой легкомысленный поступок. «Андрюш, начинаю осторожно. Детка, ты где?» У него такой голос. Я не могу понять сразу, что именно не так. Я в Горно-Алтайске. Ты одна? С тобой всё в порядке? Одна. И всё в порядке. Давай по видеосвязи. Мне нужно тебя увидеть. И адрес отеля назови. По мере того, как длится наш разговор, Андрей будто оживает. Исчезают напугавшие меня поначалу интонации. У меня телефон древний. Боюсь, так не получится. Я свой уронила. Хорошо, маленький. Как там, сынуля? Я начинаю улыбаться, поглаживая живот. Спит, наверное, или подслушивает нас с тобой. Люблю тебя. И мы тебя. И в этот момент так горько становится от того, что мы врозь. Поеду сейчас к тебе в квартиру. Ноутбук с собой? Да, куда я без него? Я выезжаю со стоянки. Ты занимайся своими делами, только вызов не сбрасывай. Не хочешь говорить — просто напевай песенку, окей? Да в чём дело-то? «Андрей, что случилось за эти несколько часов? Это связано со скрынником?» «Да, Саш, но всё позади. Я завтра прилечу к тебе, и мы всё обсудим». Шумно выдыхаю от облегчения. Мне так спокойно становится от понимания. Самый родной человек готов следовать за мной хоть на край света. Включаю громкую связь и начинаю раскладывать потихоньку вещи. Андрей, кажется, истолковал мой вздох по-своему. «Саша». Я не пытаюсь тебя преследовать или оказывать давление, или, упаси Божьей, силой куда-то тащить. Мне просто нужно тебя обнять. Ну и поговорим заодно. Я ни в чём подобном тебя не подозреваю и сожалею, что под влиянием момента совершила импульсивный поступок. Сейчас я уже думаю, что ты поступила правильно. Правда? Не уверен. Он усмехнулся. дразнит Но было бы ещё правильнее, если бы я знал, где ты. Мы с Андреем разговариваем всё время, пока он в дороге, и ещё около часа общаемся по видеосвязи. Замечаю, что у него сбиты руки. Хочется узнать, обо что или о кого. Но я не спрашиваю. Завтра. Сперва мы болтаем ни о чём. Но через какое-то время он всё же начинает выкладывать подробности сегодняшнего дня. «Сашуль». Помнишь, ты называла сумму компенсации, которую, со слов твоей мамы, им передал Никита? — Помню, да. — Ты не права была. На один нолик. — Что? Как это? Ирина слишком доверяла своему мужу, видимо. Чем скринник и воспользовался? Девяносто процентов присвоил. — Это сколько же? — Прилично, Сань. Я ж говорил, скромная квартирка в пределах Садового кольца. — Я надеялась, мы забудем о том, при каких обстоятельствах познакомились, и начнём всё сначала?» Я и не собирался вспоминать, но этот мудак понял, что руководство геймцентра так легко и быстро требуемую сумму бы не наскребло и раскопал за два месяца, кому в действительности было нужно замять историю с твоим выздоровлением. Кому и зачем? Я не понимаю. «К тому времени, как мы с тобой вновь случайно встретились в Карелии, Глебушка уже был в курсе, кто такой Андрей Миллер». Понял, что та внушительная сумма, которую он уже получил, для меня пустяк. И придумал, чем ещё меня можно шантажировать. Постой. Запись нашего первого секса, который собирались представить как изнасилование... Угу. Это тоже он. Я не верю своим ушам. Где он мог её взять, Андрей? Помнишь, за тобой ухаживала медсестра? Она и на операции мне ассистировала. Мы ей отвалили денег с её годовую зарплату за молчание и помощь. Она сделала запись? Да. Записывала всё, что происходит в палате, несколько суток. Говорит сейчас, что исключительно для себя. Опасалась, что мы совершили преступление, и с неё потом спросят. Хотела вроде как защитить себя. Но деньги взяла. Чушь какая. Да. И когда скрынник начал проводить своё расследование, они спелись, прослушали все записи, И нашли весьма занимательный, пикантный момент. И что теперь будет? Если всё вскрылось, вам с Никитой это грозит? Ничего не вскрылось. Никаких записей больше нет. Если даст показания против меня, Марк засадит его за предыдущие преступления, которые в прошлом ему удавалось замять. То есть теперь мы свободны? Можно жить без оглядки на прошлое? Да, малыш. До сих пор не могу понять, как я мог допустить такое. С того момента, как увидел тебя впервые, совершенно потерял осторожность. Думал только о том, чтобы тебя вытащить. И как бы тебя заполучить себе насовсем. И в это тоже мне поверить сложно. Что он увидел во мне тогда? Почему ради постороннего человека стал так рисковать? Спасибо тебе за всё, Андрей. То, что произошло, мне всё-таки кажется, это настоящее чудо. Что ты оказался там и... чудо что ты не опустила руки, не сдалась. Теперь я понимаю, это часть твоей натуры и обещаю, что больше не буду пытаться перебороть это в тебе. Я полюбил тебя тогда сразу. И именно такой. И совершенно не хочу, чтобы эта черта твоего характера исчезла. Ни из-за материнства, ни уж тем более из-за того, что твой муж, помешанный на контроле маньяк, как ты меня однажды назвала. Я начинаю улыбаться. Андрей. И я рад, что мы обсудили Скрынника сейчас, на расстоянии нескольких тысяч километров. Когда встретимся, будем говорить только о нас с тобой. И о Матвее Андреевиче. Матвее Андреевиче? Не сразу понимаю, что он говорит о нашем сыне. А что, не нравится? Я ещё не думала об имени. А по поводу отчества возражений, надеюсь, нет? А то не удивлюсь, если ты захочешь дать ему отчество, Александрович. Миллер. Я буду сильно против, если что.